Глава 23. Денис вышел из здания аэропорта в самом скверном настроении. Рейс задержали на 5 часов, целых пять часов из отпущенных ему трех суток. Осталось 67 часов. Нет, еще минус время полета. Время на сон и еду. Но есть и спать нужно, иначе он просто не сможет соображать. А соображать ему здесь нужно за целое дело. «Вся надежда на тебя, Денис», — напутствовал его майор перед вылетом. «Если не найдем ее к понедельнику, словом, сам понимаешь». Вот недаром он с первой минуты, как Машка появилась в отделе, понял, что с ней что-то не так. Была у нее в глазах какая-то опасность. Он, правда, перегнул палку, когда подозревал ее черт знает в чем. Но ведь в главном не ошибся, что-то было не так. И вот это что-то всплыло». подозреваемый в трех убийствах, похищает ее среди бела дня и везет в неизвестном направлении. Почему ее и почему именно ее он пытался подставить как убийцу Григорьева? Они просмотрели все записи, которые Григорьев вынес с работы. На них были машей тот самый тип с их композиционного портрета. Шаг за шагом прошли по пути Григорьева. — Да, — подтвердили продавцы из торговых павильонов. Был такой человек, сидел весь день, потом окликнул какого-то парня. Поговорили и разошлись. Парня все по тому же портрету опознали все. Стало ясно, кто стоит за убийством Григорьева, да, тот самый, кто толкал стариков под колеса, тот самый, кого свидетельница незадолго до отравления Ивлева видела у ресторана. Очень похожий на торгового представителя, который крутился в день гибели Новиковой у них во дворе. Тот самый, что проходил лечение в больнице по документам Маши Бессоновой, и по ним же устроился на работу в ресторан, где совершено убийство. Некто Клим Бородин, владелец автомобиля, припарковавшегося недалеко от Машиной машины в день убийства Григорьева. Но никакой он на самом деле не Клим и не Бородин – Тот, за кого он себя выдавал, давно считается пропавшим без вести. Значит, злоумышленник завладел чужими документами, жил по ним долгое время и совершал преступление. Кто он на самом деле удалось установить полковнику Горевому? Некто Алексей Нестеров, 32 лет от роду, Ранее проживал с родителями в этом северном городе. Именно поэтому Денис Рыжков сейчас сидел на заднем сиденье такси, насквозь пропахшего чесноком и табачным дымом. Нервничал и лихорадочно составлял план действий. Ему и коллегам все было ясно. Этот Нестеров и есть преступник, живущий под именем Клима Бородина. Мотив убийства Ивлева установлен. Месть. Месть за огласку. Ивлев не стал молчать, когда обнаружилось, что копиями его документов кто-то пытался воспользоваться. Установлена причина убийства григорева Тот выследил Нестерова и призвал к ответу. Может, угрожал, может, рискнул шантажировать, теперь вряд ли узнаешь. Но пострадал Григорьев именно из-за своей наблюдательности, здесь гадалки не ходи. А вот зачем этот Нестеров-Бородин убил мать-хирурга Новикова, было неясно. Но ответ, Денис был в этом уверен, найдется здесь, в этом городе. Новиков что-то такое рассказывал о пятне на своей репутации. Это пятно появилось именно здесь. Кстати, сам Новиков вылетел сюда раньше Дениса. Может, уже что-то узнал? Если сам не влип в историю, с тревогой подумал Денис, расплачиваясь с таксистом. Ему и коллегам все было предельно ясно. «Преступник Нестеров». Только вот коллеги из-за дела, который вел дело Григорева, никак не хотели с ними соглашаться и снимать с подозрения Машу Бессонову. Они просто пожали плечами и сочли, что она вполне может быть соучастницей этого парня. А если они узнают, что город, куда Маша удрала, она покинула в компании все того же Нестерова, круг замкнется, им ее уже никогда не отмазать, она пойдет участницей. «Будете селиться в люкс!» Полная девушка-администратор улыбнулась ему казенной улыбкой. «А что-нибудь скромнее есть?» Цены кусались. «Нет, ведь просил же таксиста отвезти в нормальную гостиницу без понтов. Но этому козлу приспичило доставить его в самый центр. В отель с собственным аквапарком, боулингом и рестораном на 200 мест. Идиот!» «Скромнее только двухместные номера, но там уже живут». Она запнулась, увидела его удостоверение, распластанное на стойке. «Э, «Хорошо, я посмотрю, что можно для вас сделать, товарищ капитан». Номер нашелся на третьем этаже, с видом на город, с телефоном и бесплатным выходом в интернет. Пока она оформляла все, что нужно, Денис успел оглядеться. Просторный холл, катки с пальмами, диванная зона, в центре маленький фонтанчик. Он был уверен, что увидит маленьких рыбок, плавающих там, куда стекала вода, из плоской чаши фонтанчика. «Надо же! Сколько денег в Бухана! Неужели окупается?» — Вот ваши ключи. Если что-то пожелаете дополнительно... — Пожелаю, — перебил Денис. Девица ему не понравилось Наверняка устраивает клиентам свидания с проститутками. Может, и дурь толкает при случае. Мужик на диване сто процентов смотрящий. Не сводит с них глаз и взгляд недобрый, настороженный. Гнездо разврата. «Что именно вы желаете?» Густо накрашенные губы растянулись в улыбки. «Хочу знать, в каком номере вы поселили моего друга, который прилетел вчера днем? Новиков Игорь Валентинович». Денис положил руку на удостоверение. «Простите, мы не раскрываем такие сведения о наших гостях». Крылья ее носа затрепетали. «Как это?» «Я сотрудник полиции», — возмутился он, но без особого нажима. «Он здесь чужой и действовать должен очень осторожно. Приходите с официальной бумагой, тогда поговорим». Она продолжала улыбаться, но глаза смотрели холодно. «Вот ваши ключи, товарищ капитан». «Понятно. информация она делиться не станет. Что ж, придется самому». Найти Новикова надо в любом случае как можно скорее, пока он здесь дров не наломал. Наверняка явился мстить за мать. Чуда, кто он против жестокого убийцы, ноль. Вот ведь и не боится этот хирург стать следующим. Денис управился за 20 минут, поставил сумку, успел заметить, что в номере условно чисто, принял душ. Уже через 20 минут он снова ловил такси. Первым делом нужно было побывать в РУВД, откуда поступила информация на Нестерова-Бородина. Оттуда он и начнет. «Как встретили, товарищ майор?» Через пару часов Денис отчитывался Кошкину по телефону. «Хорошо встретили, радушно. Понимаю так, что граммов 200 коньяка пошло за встречу, никак не меньше». «Провести Кошкина было невозможно даже на расстоянии в тысячу километров. Что-нибудь новое узнал, кроме того, что за тебя сделал полковник?» Денис приложил палец к губам, чтобы подвыпившие коллеги перестали гоготать. Они все сидели в машине как раз собирались в больницу. В ту самую, где когда-то так неудачно начинал Новиков. «Такое дело, товарищ майор. Отец Нестерова, оказывается, вовсе не отец ему, а отчим». «Надо же, какая ценная информация! Рыжков, я тебя зачем туда послал? Муж точно не за тем, чтобы ты там коньяк жрал и сплетни всякие собирал. Что мне с того, что он ему отчим? Ты мне лучше скажи, след Нестерова нашел, а Маше что известно? Что-то известно?» «Никак нет, товарищ майор». Рыжков сделал страшные глаза коллегам и приложил к горлу пальцы, намекая на неприятности. «Мы по-прежнему не знаем, в каком направлении он двинулся, товарищ майор». «Это ты, капитан, не знаешь. А у нас есть совершенно точная информация, что Нестеров бросил машину, на которую вез Машу. И бросил, заметь, на трассе, ведущей как раз туда, к тебе. Дальше была угнана еще одна машина». До того, как информация о ней прошла по постам, её останавливал наряд. Запомнили брата и сестру. Брат за рулём, сестра рядом. Прямо запомнили. Надо же! С недоверием покрутил головой Рыжков и сделал знак водителю ехать вперёд. Запомнил по той простой причине, что сестра у парня была больная. Сидела, говорят, слюни пускала. Несчастная девчонка. Может, это не они? «На мужа, капитан, хреновая надежа!» — рявкнул майор. Нестерова опознали по фотороботу. Он вез ее туда, в свой город. «Только зачем? По всем расчетам выходит, что они уже в городе. машины не найдена, мог и утопить. Озер там, как луж у бабушки в деревне после дождя. Они в городе, капитан, а ты, мать твою, коньяк жрешь». Рыжков помолчал. Он сам выставил коньяк коллегам. Посидели, поговорили. Информации у него теперь вагон. Правда, пока он не знал, как этим всем распорядиться. Тем более не было ясно, чем поделиться с Кошкиным, чтобы тот снова не обвинил его в собирании сплетен. «В общем, так, капитан. Не знаю, как ты там и чем будешь рыть землю, но чтобы к вечеру у меня был полный отчет о проделанной работе. Иначе...» Кошкин выдохся, запнулся, тяжело подышал Рыжкову в ухо. «Иначе вместе на биржу трудоустройства пойдем, капитан!» Он отключился. А Денис вздохом потянулся заживательной резинкой. Являться запахом перегара в больницу, а они сейчас ехали именно туда, некрасиво. «Что, капитан, получил нагоняй?» Водитель, понимающе покачал головой. У нас так, работай, не работай, все равно начальник прав. Рыжков промолчал. По большому счету, Кошкин прав. Он в городе уже два с лишним часа, толком ничего не узнал. И сейчас они едут в центральную больницу к пострадавшему в бытовой ссоре отчиму Нестерова не очень трезвыми. Это нехорошо. Но и медлить нельзя. Источник из больницы сообщил, что пострадавший очень слаб. Может, запросто склеить ласты до завтра. Так описал положение дел все тот же источник. «Гоша, гони!» — попросил он водителя. Уставился в окно. Челюсти интенсивно работали, перекатывая сразу две подушечки-жвачки. «Пойду один», — предупредил он коллег, которые собрались было его сопровождать. «Мы там весь персонал перепугаем». Перед тем, как зайти в хирургическое отделение, завернул в туалет. Поплескал в лицо ледяной водой, пятерней расчесал волосы, намочил рубашку и высушил ее подсушилкой для рук. Через десять минут он был доволен своим видом. Только после этого натянул бахил и набросил халат и пошел. «Кому?» — грозно окликнула его на входе дама с пышными формами. мне к саврасых Денис показал удостоверение даже позволил ей подержать его в руках она читала беззвучно шевеля губами вернула что вдруг саврасах стал таким популярным на старости лет не саврас их а народный артист умора просто надежды меня зовут Сунула ему ладонь лодочкой, оглядела с ног до головы. Причмокнула языком. Что-то пробормотало. Денису послышалось, что назвала его красавчиком, но мог и ошибиться. «Так я могу с ним поговорить?» «Нет, не можете». Она с сожалением качнула головой. «Не поговорить, не увидеть. Помер ваш саврасах?» «Как помер?» — опешил Денис. «Когда помер?» Часа полтора, как приставился. Надежда скрестила руки под грудью, смахивающую на два детских меча. «Да ладно, не убивайтесь вы так». Он так и не пришел в сознание. Вот он всем дался, соврасах этот. А кому еще он дался? Кто еще его спрашивал? Так ваших здесь спаслось незнамо сколько, пока главврач их не выпроводил». Взгляд пышно грудой надежды и вильнул в сторону. Врет. Или говорит не всю правду. «Кто еще искал соврасых?» «Надежда, поймите, это важно». «Ой, да я почем знаю?» Вспыхнула она, словно ее застали на месте преступления. Просто имя у всех на слуху в последние дни. «Понимаете, один мой хороший знакомый прилетел сюда, чтобы найти кое-кого. Боюсь, как бы не было беды». «Чего сразу беды-то?» Руки сползли из-под груди, кулаки спрятались в карманах халата. Он был здесь, так был? Позволил себе дотронуться до ее плеча, развернул к себе, потому что понял, она собирается удрать. «Да кто был-то?» — дернулась Надежда, высвобождаясь. «Игорь Новиков здесь был?» «Не знаю я никакого Игоря». Ее щуки окрасились красным. Резко развернулась, пошла по коридору. Ходят тут всякие, а потом бахилы пропадают. Денис вернулся в машину ни с чем. Раздражение нарастало. «Помер ваш фигурант!» Печально кивнул он коллегам. Те уже выбрались из машины, и сейчас один курил, а другой сидел на лавочке, под чахлым деревцем и поигрывал форменной фуражкой. «О, нормас!» — воскликнул тот, что курил. — Теперь начнется, мать их. Был пострадавшим, превратился в труп. От засада, а? Слушайте, ребята, а где жил этот Саврасых? Да на совхозной он жил, но что с того? Там допрашивать некого, одни старухи и алкаши. Улицу расселят скоро, этот дом последний остался. — Все, капитанам нам пора. Коллеги двинулись к машине. «Не доложим начальству сами, по шее получим, что скитались неизвестно где. Мы в отдел. Ты с нами или как?» «Я на совхозную попробую разговорить народ рот». Денис выбросил руку, остановил первую же машину, напоследок попросил. «Если будет что новое, сообщите. Не сочтите за труд. Уж очень нехороший след оставляет его пасынок. Не вопрос». «Найдется, сдадим под белой рученьки, нам здесь он не нужен, своих навалом». Разъехались. На совхозный Денис был через пятнадцать минут. Пока ехал, узнал от болтливого таксиста все об улице и о жильцах. Контингент неблагополучный. Старые жильцы те, что более-менее адекватные, кто помер, кто собирается. А из новых... Все такие, как мужик, которого пырнули ножом несколько дней назад. Нигде не работают, пьют, за квартиры не платят. «Их расселять собирались в благоустроенное жилье», — возмущался таксист. «А кого расселять? Алкаш на алкаше, уголовник на уголовнике. Кто обрадуется таким соседям? Да взять хоть и этого, которого пырнули. Форменный же упырь!» «Вы его хорошо знали?» — не унимался Рыжков. Да чего там знать, уроды там одни, и этот такой же. Все, гражданин, дальше не повезу, дороги там нет, пешков метром 100 пройдешься. Взял на 50 рублей меньше, чем договаривались, и укатил. Денис огляделся. Таких трущоб он, честно, никогда не видел, разве что в каких-нибудь репортажах. Два ряда старых полуразрушенных домов. Он насчитал десять с одной стороны и двенадцать с другой, пока пробирался к единственному заселенному дому. Остальные смотрели пустыми провалами окон. Ободранные обои на стенах, облупившаяся краска, двери на одной петле. Между домами и вдоль щербатого тротуара заросли глухой крапивы. Трусившие за ним следом бездомные кошки жалобно мяукали, но угостить их было нечем. Потревоженные чахлые куры заполошно метались вдоль дороги. Тут единственный дом, где остались люди, стоял метров в двадцати. Пыльные окна занавесками навесками, брошенный старым мопед у дощатого стола во дворе. На веревках, натянутых между тополей, сушилось белье. Здесь была жизнь. Денис подошел к скамейке перед единственным подъездом, поздоровался. Три пожилых соседки ответили недружно. Одна та, что шелушила высохшую фасоль и сбрасывала шелуху прямо под ноги, на него едва взглянула. Другая листала яркий журнал, нацепив на переносицу сразу две пары очков. На Дениса глянула внимательно, но тут же снова уткнулась в журнал. Третьей было не до него». Она ощурилась и пыталась что-то найти в маленьком телефоне-раскладушке. У нее ничего не выходило, и в отчаянии она то и дело вскрикивала. «Да что же это такое? Да как же так?» «Может, я смогу вам помочь?» Он наклонился к даме с телефоном. «Хочу узнать, сколько денег осталось, и ничего не выходит», — пожаловалась она. «Попробуй, что ли». Денис очистил память сообщений, их там оказалось 114 Быстро отослал запрос и получил ответ. Вернул телефон со словами. «Вот у вас 14 рублей на счёте». «Ой, мало!» — переполошилась та. «Подохну, так никто и не сообщит родне. Эти разве за свой счёт позвонят?» Она недобро покосилась на соседок, но те никак не отреагировали. Одна продолжала сеять фасолевую шелуху, другая внимательно разглядывала журнальный разворот. «Помирать вам рано, но если все так плохо, могу бросить рублей 100 со своего счета», — нашелся Денис. «А давай», — обрадовалась она, — «только не 100, а 200 Идет?» «Идет. Только тогда вы уж мне тоже помогите, хорошо?» Это чем же? Лицо пожилой дамы омрачилось. Чем я могу помочь, старая развалина? А ты и думала, он тебе за твои прекрасные глаза, побитые катарактой, 200 рублей выложит. Соседка прыснула слюной прямо в разворот журнала. Всё денег стоит, Вер Васильевна. И нужна ему надо полагать. Она сняла сначала однячки, потом вторые, разложила их, свернув душки по карманам ветхого штапельного халата, захлопнула журнал, скатала его трубочкой, сунула под мышку наконец выдала. «Информация ему нужна! Из полиции он, Вера! У него на физиономии написано, что он оттуда!» «Снова ты пальцем в небо!» — фыркнула Вера Васильевна. то Давешний тоже информации хотел, только он никак не из полиции. И у того на лице все было написано, не сдавалась соседка Веры Васильевны. Тихий, скромный, даже странный. Доктор он бабы. Видела я его в больнице лет семь назад, когда грыжу вырезала. Хирург он. Третья вдруг бросила шелушить фасоль и уставилась на Дениса злыми карими глазами. «Чего тебе надо, а?» Что вы все ходите и ходите друг за другом? Приятель у меня пропал. Денис решил соврать. Тот самый доктор, Игорь Новиков. Теперь вот ищу его. Боюсь, как бы не было беды. А чего это с ним беда должна случиться? Пришёл, спросил и ушёл во своя сед. Беда уже случилась». — прищелкнула языком Вера Васильевна. — Саврас их-то порезали. А больше здесь беды творить некому. Мы-то кому нужны? Гаврила, да, он жизнь вел неправильную. Как ты его Галя называла все время? — Конфликтным человеком. Важно отозвалась та, что с журналом. За что и поплатился. А с кем конкретно он конфликтовал? Денис присел на спил старого дерева напротив скамейки. «Вот чего не знаем, того не знаем. Он просто не мог спокойно жить в этом...» Галина вдруг смутилась, запамятовала нужное слово. Нырнула в журнал, со второй попытки выговорила. «В социуме не мог жить, вот. За что и поплатился». «Ой, да чего ж ты важничать любишь, Галка!» Поймает слово в журнале и давай его мусолить. Нужно, не нужно, а лепит везде. Женщина с фасолью неожиданно встала, стряхнула с подолы шелухо, отодвинула ногой тазик с блестящей фасолью подальше от скамейки. «Не мог жить он в этом твоём, не мог!» — заворчала она. «Много кто в нём не может жить, только не режут никого, а его порезали. Он вёл неправильный образ жизни». Процедила Галя со злостью. Пил, дебоширил, пил с сомнительными личностями. Если бы его не порезали, сам отравился бы какой-нибудь дрянью. «У него ещё всё впереди», — рассеянно заметила Вера Васильевна. Она снова принялась тыкать пальцами в кнопки телефона-раскладушки. «Вот, подлечится, вернётся и обопьётся». «Да хватит брехать-то!» Та, что перебирала фасоль, нагнулась, подхватила тазик, сделала шаг в сторону подъезда. «Не пил Гаврила последние два месяца. Новую жизнь на новом месте собирался начинать». Ха, «Много ты знаешь! Не пил!» На лице Галины появилась завистливая гримаса. «Скажи, ты...» Замечать не хотела, потому как глаз положила на причитающуюся ему жилплощадь, обхаживала его, тарелки с супом таскала, все уговаривала, чтоб дочку твою прописал. — А зачем ему твоя толстозадая дочка, если у него сын есть? — Сын? Тазик с фасолью стукнула скамейку это который же, который оставил его здесь загибаться и укатил в столицу за звонкой монетой, которому Гаврила был не нужен. Так вернулся он. Вера Васильевна неожиданно оторвалась от телефона. Лёшка вернулся? Когда? Кажется, все трое соседки и Денис выпали это одновременно. Уставились на нее одна с ужасом, другая с неприязнью, а он с интересом. Так тем же вечером, когда порезали твоего хахаля, аня она улыбнулась в сторону дамы с фасолью, видела я его в магазине. Я ему лёша, лёша, а он сделал вид, что не узнает. нырнул в двери и пропал как обычно в кепке своей дурацкой. А ты не обозналась, сомнением качнула головой Галина. «Похожих на Лёшку много». «А почему полиция ничего не сказала? Вера?» «Так сомневалась я. Сама говоришь, похожих много». «Вот ты улитка! а Снова громко возмутилась Анна и подперла тущие бока кулаками. «Нас здесь замордовали вопросами, а она видела Лёшку и молчит. Может, он отца ей порезал?» Он всё просил его прописать, всё ныл, что ему жить негде, квартиру материну продал, дом её продал, от щему рубля не дал, а теперь прописку требует. Он это бабы точно узнал, что дом скоро под снос и явился. А Гаврила-то мне на него жаловался. Как же он его называл? Ох, памяти нет. Ищадие — подсказала Галина, — что да, туда да, где есть. Я у них в восьмом классе биологию преподавала. Вот как на духу, боялась с ним взглядом встречаться. Дьявол, а не ребёнок. Надменный, холодный, злой. После смерти матери вообще свихнулся, — подакнула Анна, — рассеянно загребая ладонью фасоли и просеивая её между пальцами. «Ой, вот откуда ты знаешь?» «Нехороший человек еще не значит сумасшедший», — не уступала Галина. «Со слов своего ухажера выводы сделала? Так он тебе наговорит». «Ясное дело, пасынок не сын, а ты поддакиваешь. У тебя, конечно, цель — дочь прописать на его жилплощадь». «Только опоздал ты, Аня, со своими расчетами. Я в управе узнавала. Прописка в аварийное жилье прекращена». Ой, какой поднялся шум, упрёки сыпались перекрёстно, досталось всем, вспомнилось всё. Рыжков слушал, не перебивал. Информация хоть и скудная, но была. В какой-то момент он выбросил руку вверх и взмолился «Так, стоп, дамы!» Вот с этого момента подробнее, пожалуйста. Все застыли, повисла тишина. Вера Васильевна потупилась, вытянула из кармана телефон и принялась тыкать пальцем в кнопки. Бывшая учительница Галина снова в свой журнал. Очки она, правда, забыла достать, так что вряд ли что-то сейчас могла прочесть. Она подхватила тазик с фасолью и наладилась к подъездной двери. «Всем оставаться на местах». Денис потерял терпение. «В противном случае буду вынужден задержать вас до выяснения. Всех троих». Снова тишина. Журнал захлопнулся, телефон вернулся в карман. Тазик с фасолью стукнул о лавку. Три пары глаз уставились на него со страхом. Что случилось в этой семье много лет назад? Молчание. Что за трагедия после... который Саврасых возненавидел своего пасынка. — Я этого не говорила, — пыталась возразить Вера Васильевна, хотя говорила именно это. Только сказала, что девчонка погибла из-за лёжки. — Какая девчонка? Денис почувствовал, как голова идёт кругом. Дочь Саврасых. Она потеснила соседок и примостилась рядом на скамейке. Они... С женой сошлись, когда у нее уже лёшка был, а у него дочка. Авдовел он. Наташа хорошая была. «Наташа это...» — перебил Денис. «Наташа — его вторая жена, Лешкина мать». «Так, жена, дочь, сын. Давайте по порядку, дамы». Начиналась какая-то мелодрама, а вот этого он категорически не терпел. Денис сморщился, сцепил пальцы на затылке... Хмель уходил, оставалось неприятное покалывание в висках. Хотелось пить и спать. Он прилетел в другой часовой пояс, и сразу работа. Они выпили коньяк почти без закуски. Сейчас желудок возмущенно урчал, требуя горячего. Пора было сворачиваться. Уходить, пока его не завалили тоннами сплетен вековой давности. — Вызвать такси, где-нибудь перекусить и поспать хоть пару часов, а потом искать Новикова. <с> — Какой сноровистый док, а? Уже и в больнице наверняка побывал. Пошнотелая медсестра этот факт отрицала, но ее увиливающий взгляд сказал больше, чем слова. И здесь успел отметиться. Как его характеризовали соседки? Тихий, скромный, даже странный. Так вот, надо скорее его найти, пока этот тихий и скромный не наделал странностей. «А в каком порядке вам, юноша, рассказывать?» Бывшая учительница сунула журнал, свернутый в трубку, в широкий карман. «С самого начала», — попросил Денис и потер кончиками пальцев ноющие виски. «Только, пожалуйста, самую суть».